Было стыдно и муторно, но он знал, что это скоро пройдет, тогда как досада от совершенной глупости остается надолго. Он напомнил себе, что рыба верный товарищ, работает с ним бок о бок, есть обстоятельства, и вообще даже для самых современных и раскованных людей существуют неписанные запреты. Одним словом, он поступил единственно верно. К тому же Тамара никогда не привлекала его как женщина, и это в сущности было главным. Значит, прочь всякие угрызения, ему не в чем себя упрекнуть, и она тоже не может не оценить его абсолютную по отношению к ней честность. Бедная рыбка. Сочувственно подумал он, пробравшись в палатку и застегивая за собой молнию. «Да будь ты хоть чуточку лучше наличика, чтобы бы осталось от моей честности?» Восстановив душевное равновесие, Кирилл разложил на спальном мешке охотничье снаряжение, Любовно погладив ружье, проверил хорошо ли изоточенные гарпуны, полюбовался японским компасом-глубиномером и даже вытащил из коробки фосфоресцирующую кальмарницу с двойной коронкой острейших игл. Он знал, что пройдет несколько дней, прежде чем его допустят к погружению с аквалангом. Это время нужно будет целиком использовать для охоты. Так он и уснул с приятным предвкушением грядущих забав. Ему приснились зубастые, крапчатые окуни, и огромный, как Дельтаплан, Луна, Рыба. Утром, на физзарядке, он и думать забыл о вчерашнем случае. И напрасно, потому как уже на заплыве стало ясно, что Тамара намерена следовать за ним как тень. Случайный и ни к чему не обязывающий поцелуй, она приняла серьезно и терпеливо сносила в ожидании лучших времен подчеркнутую холодность Кирилла. На больше он был не способен. И мысленно посылая Томку куда подали, молчаливо позволял ей таскаться за ним по пятам. Все прелести отдыха разом померкли для него. Необходимо было спешно придумать, как вновь обрести независимость и душевный покой. Для начала Кирилл решил тайно сбежать в холерную бухту, славившуюся своими песчаными пляжами. Не нарушая общего распорядка, сделать это было можно лишь после обеда, когда заканчивались Обязательные занятия. Время тянулось медленно. Кирилл казалось, что весь лагерь обратил внимание на то, каким обожанием окружила его лучшая плотчиха общества-буревестник. Он прям-таки извивался от ожидания, словно задуманная им проделка могла что-то переменить. Постоянно чувствуя на себе ее ищущий взгляд, он тихо бесился и потому делал досадные промашки, показав плавании со спаренным ластом еще худшие результаты, чем накануне. выложившись сполна, но так и не достигнув чистоты плавной дельфиньей линии, чего добивался от него тренер, Кирилл выбрался на берег и рухнул ничком, превозмогая боль в мускулах ног и ломота в пояснице. Бедняжка пожалела его Тамара, опускаясь рядом на горячую гальку. «Ты немножко не так все делаешь. Хочешь, я тебе покажу?» «Завтра покажешь» — со стоном перевернулся на спину Кирилл. «Когда-нибудь». «Давай я тебя помассирую», — с терпеливой лаской предложила она. «Все сразу, как рукой снимет, я умею». «О, Господи!» — застонал он, чуть не плачу, и к себе в палатку, как раненый зверь. Заснув кратким сном, он пробудился с легкой головной болью, зато ноги и позвоночник мучили теперь меньше, и он очень хотел есть. Под огненную уху из окуня и сайры Кирилл умял добрую и краюху. Для истекающего жиром палтуса не осталось места, но он заставил себя доесть все до конца, отделываясь неопределенным мычанием от безумку кутараторившей Томки. «Чего будем делать?» — поинтересовалась она, разбивая для него клешню крабы стригуна тригуна. «Может, погуляем немножко? Там в сопках такие ирисы, даже представить себе не можешь, какие загляденья». «Спасибо, Том!» Кирилл решительно отодвинул клешню, в разломе которой белела отороченной пурпурной каемочкой мякоть. А грибы, покорно высосав отвергнутый дар, продолжала наседать Тамара. Ну хоть косой коси, просто глазам своим не веришь. Отборный груз дочки, один к одному, представляешь? Я видела, как лакомились семи Олежки, да чего трогательно, сходим. Как-нибудь пообещал он, и вдруг, озабоченно нахмурясь, заторопился. А сейчас мне надо к Шаврову. Ополоснув тарелку в ручье, Кирилл бросился догонять начальника лагеря, который тоже только что окончил трапезу. «Можно вас, Лаврентий Васильевич?» — крикнул он на бегу. «Ах, это вы!» — обернулся Шавров и показал на свою палатку. «Прошу!»